Мои встречи с Лениным. Ординатор интересуется. А как написать, какой уровень сознания у дедушки? Он разговаривает? Разговаривает, только несёт какой-то бред. С каким-то Лениным беседует. Жаль, старичка, симпатичный дедок, на Будённого похож. Пиши кома. А почему кома, он же в сознании? Потому что пиши кома, с запасом. Завтра дедок помрёт, а у нас по истории получается, что он сегодня бодренький был и весёлый. Ишь, затейник, про Ленина вспомнил. Скажут, не доглядели. В нашем деле уровень сознания надо оценивать с запасом на перспективу. Помрёт, ну что сделаешь? Был в коме, умер. А придёт в себя, значит, мы молодцы хорошо лечили. Но это вряд ли. А почему он должен умереть? Мы же его только после операции взяли понаблюдать. но ну, может, не завтра, но точно долго не протянет. Это закон. Раз Ленина увидел, значит, конец близок. Пиши кома. Это доказано, проверено не один раз. Можешь диссертацию на эту тему написать. Хотя, боюсь, ты опоздал, всё меньше людей перед смертью увидят Ленина. А вы сами не пробовали написать диссертацию? Были бы кандидатом, всё прибавка к зарплате. А зачем она мне? Тысячу рублей за степень, да и ту постоянно зажимают. А вообще пробовал, даже в аспирантуру поступил. Не окончил, правда? Хотя тему для работы дали вполне проходную, можно было слепить диссертацию. А что за тема? Тогда модно было новые антиаритмики испытывать. Вот мне и предложили. Фармацевты спонсировали и обеспечивали препаратом. Ну, понятно, отзыв должен быть соответствующий. Сам понимаешь, кто платит, тот и заказывает. Ну и как, получилось? Получилось. В первом же десятке случаев две клинические смерти и один отёк лёгких. Слава богу, закончилось всё благополучно, все выжили. Так и написал в отзыве. Хорошее средство при грамотном использовании годится для эвтеназии. Шутки не поняли. Потом мы, правда, занялись одной темой. Интересная, кстати, сейчас методика широко применяется, но про нас, как авторов, никто не вспоминает. Можно заняться, пара статей нами написана, можно патент взять, но лень. А тогда разработка времени требовала, да и не поднять эту тему было без финансовой поддержки. Если помнишь 90-е, в стране полный бардак, какая наука? А мне уже за 30, и уже как-то смешно бесплатно работать ради науки. Мне семью кормить. Тот ведь вложения рискованные, долгосрочные. Может и пригодится степень, а может диплом кандидата медицинских наук ты подножку стула подложишь. А самому было не интересно? Конечно, интересно. Жизнь интересная была, не скучная. Материала много, но почему-то меня больше интересовали общие вопросы. Нет ни не фундаментальные основы мироздания, На такие высокие цели, как изучение икоты, даже замахиваться смешно. Как писал классик, икота выше всякого закона. Какой классик? Об этом потом, в следующий раз. Нет, задачи были проще, чисто практические. Вот в частности интересовал вопрос, почему старые маразматики перед смертью часто видят Ленина. В своё время записывал эти случаи, примеров набралось несколько десятков. Все наблюдения собрали, хотелось внести свой вклад в развитие науки. наш нобелевскую премию вполне бы сгодилось за самое бесполезное исследование. Но в наши дни всё это стало неактуальным. Больше времени тратится на то, чтобы вам объяснить, кто такой был Ильич. Ты сам-то хоть знаешь? Знаю, конечно. Был такой руководитель СССР в войну. А в какую войну? Ну как в какую? С немцами. Ну, в общем-то, да, правильно. Ну, если интересно, расскажу. Давно было замечено, если кто из идейных стариков, неважно, коммунист он, беспартийный, главное, чтобы сознание было насквозь пропитано советской идеологией. В последнем своём синильном бреду начинал видеть Ленина, всё, конец близок. И было нам очень интересно, почему ни один из стариков после появления перед его глазами образа вождя не протягивал больше месяца. Бред с Брежневым в качестве главного персонажа длился годами. Пример тому был царь из шестой психбольницы, чью дочку-элиту, по его словам, лично застрелил генеральный секретарь. Царь жил долго, ходил в короне из фольги и раздавал свои рисунки трём поколениям студентов. Хотя его послушаешь, порой задумаешься, кто тут нормальный. Царь постоянно рисовал, а рисовал он чаще всего Кремль, Спасскую башню с каким-то часовым механизмом внутри, и объяснял. «В Кремле десять тысяч шестерёнок, все работают, но одна из них была с браком. Поэтому я здесь, то есть в дурдоме». И над рисунком часто красовалась надпись. «Велика Сибирь. Задумаешься». Не так давно, кстати, царь помер. Жаль. Видевших в бреду Хрущёва как-то не попадалось. Мелковата фигура, сознание советскому народу не поцарапала Но обреда со сталиным я тоже не встречал, возможно, его давили в зародыше вместе с носителями. Сам понимаешь, как движется наука? От накопления фактов к анализу. Первый факт, помню, предоставила соседка, Гутенберг Ирина Соломоновна. Интеллигентнейшая женщина, учитель французского языка, при этом идейная коммунистка. В своей квартире она хранила все подшивки газеты «Правда» с 50-х годов. В её однокомнатной квартирке было тесновато. На заре маразма она выходила на лестницу в нижнем белье и кричала «Руки прочь от Фолклендов! Кому верить? Тэтчер верить! Рейгану верить!» В знак протеста заворачивала в старинный номер правды кусок дерьма и вышвыривала его в коридор с криком «Вот вам, держите!». Покойный супруг Соломоновны был в прошлом солидным партаппаратчиком, во времена Хрущёва отрудился в ЦК. Бабка реально встречалась с Никитосом на банкетах, которые тот от души любил. Этим её рассказам вполне можно было верить. Разок проговорилась, что была знакома со сталиным Факт близкого знакомства был сомнителен, но случайная встреча на каком-нибудь собрании была не исключена. Но когда старуха заговорила о Ленине, всё стало понятно. Моразм дошёл до критической точки. Через пару недель заметил, что на лестнице вонять стало меньше, броски говном прекратились, Вскрыв соколоточным милиционером двери, старуха была одинока, обнаружили её в кресле в стадии вторичных трупных изменений. худенькое тельце в тесном помещении высохло по примеру, любимого вождя готовилась к мумификации, поэтому запах разложения никто не почувствовал. Второй случай. Помню, как, разбирая книжные полки покойной бабушки, наткнулся на иллюстрированное издание «Книга «Ленины дети»» с картинками, подчеркивающими скромность и непритязательность вождя в быту. Особенно нравилась фотография ленинской спальни с двумя маленькими железными шконками. Внешний вид кровати из колонии для лилипутов не оставлял никакого сомнения в том, что детей у Ленина и Надюши быть не могло, вдвоём на такую кровать не поместиться. Отдал эту книжечку одному товарищу. Говорю, отнеси своей бабке, она такое любит. Старуха родилась в пятом году. Ребёнком была на одном из выступлений Ильича. Утверждала, что хорошо помнит Картавого, чуть ли не стоящим на броневичке. Через пару недель звоню приятелю. К телефону подходит его бабка. «Представляюсь, прошу позвать внука». В ответ слышу «Здравствуйте, Владимир Ильич, докладываю, живём мы хорошо». Пришлось перезвонить по мобильнику. Спрашиваю, а чего это с ней? «Да начиталась твоей книжки, совсем сбрендила старуха. Постоянно в мэрию звонит, жалуется. Балкон повесить требует. Да игралась, уже приходили из диспансера на неё взглянуть». У них в квартире на двенадцатом этаже действительно была особенность. Строители вставили балконную дверь, но сам балкон повесить забыли. Всех приходящих в гости товарищ предупреждал сразу на балкон не выходить. «Я у неё книжку отнял, соседу отдал старому пидорасу». «Ну, ты его знаешь, он часто к тебе поступал в больницу, ноги ещё у него болят». «Знаю, только что-то давно его не видно. Ты узнаем, может, чего случилось». На следующий день звонит приятель. «Блядь, у соседа ноги отнялись». Завтра давай встретимся, зайди и забирай свою книжку. Это всё от неё. На завтра захожу к нему на работу в поликлинику в канун 8 марта. Расчитываю, что там наверняка отмечается наступающий праздник. Понятно, коллектив в поликлинике в основном женский. Поздравлю, ну и не откажусь от предложенной рюмки водки. Смотрю, мой товарищ, практически не пьющий, нажравшийся до соплей, стоит на стуле и толкает речугу, пытаясь подражать дикции Картавого. Говорят, что толкает уже давно. «Товарищи, вот где архиважнейшее зло! Это проститутки, примазавшиеся к нашей революции!» «Поздравляет, значит, женщин, те ко мне с претензией!» «Это ты его сволочно поил!» «Да побойтесь Бога, я его почти месяц как не встречал!» «А почему он каждый день на кочерге? Без чекушки на работу не приходит! Ему же нельзя, у него же был перелом черепа, сам знаешь!» Пришлось увезти товарища домой, книжку забрать и выбросить. Бабушка умерла через две недели, сосед тоже долго не задержался. Приятель жив, но пить бросил окончательно. Жаль, одна из точек соприкосновения с ним потеряна. Два случая закономерность, три закон. Третьего долго ждать не пришлось. Папаша Нотчим, старая мудила, ослепшая от технического спирта, неожиданно заявил, «Бывало, сижу я, вот я, вот ты рядом, вот Ленин. Он добрый был, что штаны мне подарил, вот эти». И показывает на свои старые кальсоны времён ещё не вполне развитого социализма. Дед жил один, и присматривали мы за ним с папашей по очереди, навещая через день. А поскольку мобильная связь в те времена была удовольствием недешёвым, мы оставляли друг другу записки, отражая в них новое в жизнедеятельности старика, когда хизал, сколько чего ел, что просил купить, приготовить. После этого заявления я написал в записке кратко «Пиздец, Ленина увидел». «Если придёшь и застанешь труп, действуй по схеме. Желательно сообщи мне». Далее прилагалось описание алгоритма действий при обнаружении трупа. Конец пришёл через месяц. По счастью, за пару недель успел деда сдать в больничку, настояли соседи по коммуналке. Дед уже не вставал с кровати, просал свой диван до пола, кричал матом. Но напоследок всё же изменил вождю, разговаривать с ним перестал, а требовал доступных женщин для утех. Могу привести ещё с десяток примеров, но сейчас бред с Лениным уже редкость, а скоро исчезнет совсем. Нет пока достойного лидера, способного так глубоко застрять в народном сознании. Жаль, признак приближающегося конца был надёжный. «Интересно, а ещё что-нибудь расскажите?» «Ну вот тебе ещё история. Конкурс двойников. Конец восьмидесятых, начало девяностых. Народ сходит с ума от свободы. Ничего святого. Можно было смеяться над всем, о чём вчера ещё было страшно говорить шёпотом». Популярны тогда были конкурсы двойников. По Питеру бродили клоны Ельцина, Горбачёва, Брежнева, ну и, естественно, Владимира Ильича. С этим было проще всего. Нацепил на круглую лосоватую голову кепочку, приклеил бородку и уже похож. А научился картавить, успех обеспечен. Любой лысый урод мог спокойно изобразить Горбачёва, Достаточно было выучить несколько стандартных фраз про плюрализм, новое мышление и прочие горбачёвские штампы, типа «я уезжаю от вас глубоко оплодотворённый». С Ельциным было сложнее, внешность нестандартная. Знал в те годы одного врача, доктора наук, так внешнее сходство с Ельциным было поразительное. Один к одному, рост манера разговора. Здороваясь, каждый невольно смотрел на его левую руку, все ли пальцы на месте». Но доктор на конкурсы не ходил, ему хватило одного раза, когда он пошёл после работы к ларьку отлакировать пивком выпитый на работе коньячок и поимел неосторожность голосом президента попросить мужиков пропустить гаранта без очереди. Пошутил, результат сломанный нос, что ещё более усилило сходство, но желание участвовать в конкурсах убило полностью. Как-то раз при ремонте на работе обнаружили наглухо заколоченную комнатку без окон, забытую, скорее всего, ещё до войны. А в прошлом она использовалась как кладовка. И среди прочего хлама там обнаружилось с пару десятков бронзовых бюстиков советских вождей. Наши хозяйственные мужички пустили весь старый хлам в дело, пригодились и бюстики. Железному Феликсу шофера расплющили харю, применив в качестве наковальни. Острая обородка рыцаря революции использовалась для тонких работ. Чей-то увесистый бюст, кажется, Куйбышева, а может, Кирова, однажды пригодился любителям рыбалки в качестве якоря а бюстики Ленина пошли на запчасти. Надо сказать, что сама природа создала череп вождя мирового пролетариата таким образом, что его уменьшенная копия идеально подходит в качестве наконечника для кулисной ручки автомобиля. Ладонь удивительно ловко ложится на широкий ленинский прибор, пальцы при этом упираются в глазницы. Переключать передачи – одно удовольствие. Один из бюстиков я приспособил на свой москвич, остальные разобрали водители. И вот однажды на Сенной площади в переходе метро валяется нетрезвый двойник Ленина. Поскользнувшись на новом полу, сломал голень. «Непорядок. Сотрудники милиции вызывают скорую. Забирайте». Товарищ одет в соответствии со сложившимся стереотипом, поношенная пальто-регланчик, кепка. Лысина чем-то намазана для блеска. Картавит никак не может выйти из образа. Пытается встать. «Гаждане, помогите подняться вождю мегового пролетариата!» Граждане помогли, дотащили до машины. Повезли его, несмотря на облик, в пьяную травму. Было такое весёлое отделение при десятой городской больнице, куда со всего города свозили всю пьянь с незначительными травмами. Вождь всю дорогу размахивал руками и наши действия одобрял. «Погавильным курсом идёте, товарищи!» У спецприёмного отделения очередь с десяток скорых. Все выпустили своих алкашей во дворик, те ползают на травке под присмотром хозяев. Двор глухой, побег практически невозможен. От соседнего двора его отделяет стена до третьего этажа. Хотя был случай, один мой клиент, пьяный гражданин Финляндии, умудрился залезть на неё и спрыгнуть с другой стороны во двор военного училища ракетных войск. Был скандал, разбирались, а не шпион ли это. Мне даже отказались присвоить заслуженную мной награду – медаль за спасение утопающих. Но это отдельная история, потом расскажу. А тогда своего вождя мы посадили рядом на единственную скамейку. Рабочий класс, лежавший на ней, почтительно уступил место. Времени много, водитель занялся делом. В заранее просверленном отверстии в основании бюстика Ленина вручную нарезал подходящую резьбу. Работа кропотливая, требующая терпения и силы. Неожиданно наш Ильич обращает внимание на занятие водителя. Возмущению не было предела. «Как вы смеете глумиться? Это же Ильич! Не трогать святое!» «Слушай, это наш Ильич, что хотим, то и делаем. Покупай и делай с ним, что хочешь». «Продайте, не издевайтесь над Лениным, у меня вот есть 50 рублей». «Что ж, сделка выгодная, можно очень неплохо пообедать всей бригадой. А с утра и позавтракать. В то время мой аванс был меньше, всего 40 рублей». «Ладно, держи своего Ильича, береги». Пока товарищ обтирает свой бюст от стружек и масла, водитель берёт новый и продолжает работу. «Подходит наша очередь». Придерживая вождя под руки, заводим в спецприёмник. Тот гордо несёт перед собой собственный скульптурный портрет. Местные санитары немного удивлены. «Мужик, а тынах Зачем свой бюст с собой таскаешь? Тебе чего, фотографии в паспорте мало?» «Нет, я его у них купил. Вот они. Они хотели над ним надугаться». Надо сказать, что, протрезвев к утру и уходя домой, гражданин полностью забыл про бюстик. Преданность идеалам оказалась не столь крепка. Тот потом ещё долго стоял на полке в спецприёмном отделении до самого его закрытия с завязанным на шее чьим-то забытым галстуком. Под Новый год наряжался маленьким Дедом Морозом. Времена изменились, сейчас бюстики вождей продаются в каждой сувенирной лавке, стоят, правда, недёшево. «Да, интересно у вас было. Расскажите ещё что-нибудь». «Про что?» «Ну, ещё про Ленина расскажите». «Даже не знаю, но вот тут недавно ездил в свой институт». Решил пешком прогуляться по Петроградской. Знакомые места, есть что вспомнить. Всё меняется. Вижу на углу Чкаловского проспекта и улицы Ленина вместо привычного гранитного бюста вождя установлен странный памятник – каменный шар на старом постаменте. Где-то читал, что на этом месте в разные годы устанавливалось три разных памятника. Первый из гипса, чуть ли не при жизни Ленина. Но с годами черты лица и форма черепа изменялись в соответствии с указами партии, приобретая привычный образ некоего внеземного существа. Первая мысль. Неужели современная трактовка образа призывает изображать Ленина в форме шара? Неужели современные каноны требуют от черепа вождя совершенной геометрической формы? Обошёл вокруг. Нет привычной надписи «Ленин». Нет, отлегло. Не Ленину памятник. Значит, привычно стоящий бюст окончательно демонтировали. И странно, никто из старых пердунов, постоянно сидящих на лавочках в сквере вокруг памятника, не устроил акции, не встал на защиту. Хотя, может быть, и устраивали, но протест резонанса не вызвал. Жаль, уходит старая гвардия. Вспомнилась попытка самовольного демонтажа этого памятника в конце 90-х. Было так. Четыре пьяных полковника из Военно-космической академии имени Можайского, люди солидные, остепенённые званиями, после корпоративной пьянки лакировали пивком в окружающем скверике. И родилась у них мысль снять бюст вождя. Зачем, для чего он им понадобился, никто потом вспомнить не мог. Но в тот момент сделать это было просто необходимо. Такое бывает. Решение было принято а поскольку люди они военные, организованные, вчетвером ловко свернули бюст с постамента и погрузили в багажник своих «Жигулей». Сидящие на лавочках старички поинтересовались, а куда вы его везёте? «На реставрацию, отец, чтоб шпана не надругалась», ответил один из офицеров, и все вчетвером дружно укатили по домам. Вид полковников в парадной форме не позволял старичкам усомниться в чистоте их намерений, но кто-то из самых бдительных на всякий случай записал номер машины и сообщил, куда следует. Старая школа. Как говорится, доверяй, но проверяй. Господа офицеры разъехались по домам. Ночь. Неожиданно в квартиру владельца «Жигулей» вламывается наряд ОМОНа в полной избруе с автоматами. Перепугав насмерть жену, которую поставил в тупик вопрос «Где памятник?», растолкали спящего супруга, который, надо сказать, о происшествии не помнил абсолютно, и удивился не меньше жены. «Какой памятник? Где?» «Где машина? Наверное, в гараже у друга. А где гараж? Забыл». Пьяный ездил? Да никогда. Осмотрев квартиру и забрав полковника с собой искать автотранспорт, ОМОН умчался. Супруга на следующий день взяла больничный, рассказав врачу о причине внезапного гипертонического криза. Наконец, подняв с кровати всех подельников, нашли гараж, нашли от него ключи, нашли бюст вождя в багажнике. Опасаясь повредить, выгружать его из багажника не стали. Но сил правоохранителей не хватило, чтобы установить гранитную глыбу обратно на пьедестал. Полковники, ясное дело, в помощники не годились, покачиваясь в стороне, удивлялись, как это им удалось его снять, и, главное, зачем. Несколько дней пьедестал стоял пустой, общественности было объявлено, что памятник на реставрации. Кстати, эта якобы реставрация даже была отражена в его официальной истории. И вот памятник снят окончательно. Наверняка всё это происходило буднично и не так интересно. «Ладно, на сегодня хватит, пошли работать, у нас ещё писанины полно».